Гибель медвежатника. Об этом подземелье знали похомые Анюта, и в одном из закоулков оборудовали тайник. Особых ценностей у них не было, так что прятали там в основном чужое добро. Многие воры доверяли отцу и дочери и не боялись отдавать им на хранение свои ценности. Как медвежатника, у Пахома был свой способ проникновения в помещения с сейфами. Подбирался он в различные конторы, страховые кассы и компании через подземные ходы. Пахом выяснял, где точно стоит сейф, и по ночам снизу выпиливал кусок пола. Сейф проваливался в подземелье. Если железный ящик был небольшой, медвежатник обвязывал его верёвками и волокил в такие лабиринты, что ни один сыщик не мог его отыскать. Ну, а если попадался слишком тяжёлый сейф, то по хом разделывал его на месте. Но однажды случилась беда. Не рассчитал старый медвежатник, не успел отскочить, и тяжёлый сейф рухнул на него, так и скончался пахом на производстве. А суеверные воры с хитровки потом утверждали, что сейфы о том стилеме движатнику слишком грязно он скрывал их и портил. После смерти отца только Анюта осталась хранительницей подземного тайника, и когда золотая ручка взяла девушку под свою опеку. то какие-то драгоценности, соньки перекочевали туда на хранение.